В такой же мере непреклонна была мамушка и в вопросах общества, и неусыпно следила за тем, чтобы ни один обовшививший солдат не переступил порога тары. Мамушка припровождала их всех за густые заросли кустарника, где предлагала им разоблачиться, снабжала куском щелочного мыла, лоханкой горячей воды, а также простынями и одеялами, прикрыть наготу, пока она